Издательство «Эксмо» представляет. Говард Филлипс Лавкрафт. «Заточенный с фараонами. Один. Одна тайна притягивает к себе множество других тайн. С тех пор, как мое имя стало широко известно из-за совершенных мною необъяснимых чудес, я узнал множество странных историй, которые люди рассказывали мне, считая их как-то связанными с моими интересами и делами. Некоторые были банальны и не имели ко мне отношения. Другие весьма драматичны и захватывающи. Третьи таинственны и страшны. Четвертые подвигали меня на серьезные занятия наукой и историей. О многих я уже рассказывал и буду рассказывать без всякой опаски, но одну я вспоминаю с большой неохотой. И если делаю это сейчас, то после настойчивых уговоров редакторов журнала, которые кое-что слышали о ней от членов моей семьи. То, что я до сих пор хранил в тайне, имеет отношение к моей неделовой поездке в Египет 14 лет назад. Омолчал я об этом по нескольким причинам. Во-первых, ни к чему мне было делать достоянием туристов, мирядными толпами осаждающих пирамиды, Несомненно, реальные факты, тщательно скрываемые властями Каира, которым они так или иначе не могут не быть известны. Во-вторых, мне не хотелось рассказывать о событии, большую роль в котором, возможно, сыграло мое собственное воображение. Того, что я видел или думал, что вижу, на самом деле не было». Скорее всего, это результат моих занятий египтологией и навеянных ими размышлений, которым меня не могла не подталкивать тамошняя обстановка. Мое воображение, подогретое реальным и ужасным событием, несомненно, стало причиной кошмара, случившегося в ту давнюю ночь. В январе 1910 года, завершив выступление в Англии, Я подписал контракт на турне по австралийским театрам. Времени у меня хватало, и я решил доставить себе удовольствие и немножко попутешествовать. Вместе с женой мы самым приятным образом добрались до континента. И в Марселе поднялись на борт парохода под названием «Мальва», портом назначения которого был порт Саид. Оттуда я намеревался начать посещение главных исторических достопримечательностей Нижнего Египта, а потом плыть в Австралию. Путешествие меня не разочаровало, тем более что время от времени оно оживлялось забавными происшествиями, выпадающими на долю любого мага, даже если он отдыхает. Ради собственного спокойствия я намеревался сохранить свое имя в тайне. Однако меня подвел мой коллега, который до того старался поразить пассажиров незамысловатыми трюками, что я не удержался и, естественно, превзошел его, погубив свое инкогнито. Я упоминаю об этом из-за тех последствий, последствий, которые я должен был предвидеть, прежде чем снимать маску перед целым пароходом туристов, готовых вот-вот разбрестись по Нильской долине. Увы, куда бы мы с женой теперь ни направлялись, впереди нас летели слухи, лишавшие нас уединения, о котором мы мечтали. в путешествие, чтобы посмотреть на достопримечательности, я сам стал чем-то вроде достопримечательности. Мы поехали в Египет ради экзотики и мистики, но когда прибыли в порт Саид и пересели в лодки, то почувствовали разочарование. Низкие песчаные дюны, буйки в мелкой воде и скучный городок, словно перенесенный из Европы, если не считать громадной статую Дели Сепса – Подвигли нас немедленно ехать туда, где мы могли бы найти что-нибудь более интересное. Подумав, мы решили ехать в Каир к пирамидам, а потом в Александрию, где наверняка можно было бы перехватить австралийский пароход, а тем временем осмотреть греко-римские достопримечательности, которыми пожелала бы порадовать нас древняя митрополия. Железнодорожное путешествие тоже оказалось сносным и заняло всего четыре с половиной часа. Мы порядком нагляделись на Суэцкий канал, вдоль которого ехали до самой Исмаилии, да к тому же ощутили вкус Старого Египта, благодаря восстановленному каналу с пресной водой, прорытому в эпоху Среднего Царства. Наконец, в сгущавшихся сумерках показались огни Каира, и далекое созвездие, приблизившись к ослепило нас на великолепном центральном вокзале. Однако и здесь нас вновь постигло разочарование, потому что все, кроме одежд и толп, было в европейском стиле. Обыкновенный подземный переход привел нас на площадь со множеством экипажей, такси и трамваев, залитую ярким светом с высоких зданий. Тот самый театр, в который меня безуспешно приглашали выступать и в котором я потом побывал как зритель – оказался переименованным в «Американский космограф». Решив остановиться в отеле «Пастух», мы взяли такси, которое прокатило нас по широким благоустроенным улицам. Отличный ресторанный сервис, лифты и обычная англо-американская роскошь отдалили от нас таинственный Восток и незабываемое прошлое. Однако на другой день мы с радостью окунулись в атмосферу сказок тысячи и одной ночи. В кривых улочках и экзотических контурах Каира, как будто вновь ожил Багдад Гаруна Аль-Рашида. Ведомые путеводителем Бидекера, мы шли на восток мимо Эбзикийских садов вдоль Муски, в поисках настоящего восточного квартала, и вскоре попали в руки Бойкова Чичерони, который, чтобы потом ни было, показался мне мастером своего дела. Только много позже мне пришло в голову, что я должен был нанять настоящего гида еще в отеле. Этот же тщательно выбритый и довольно чисто одетый человек со странным пустым голосом выглядел как фараон и называл себя господин Абдулла Раис Эль Драгман. По-видимому, он имел власть над себе подобными. Хотя потом полицейские заявили, будто его не знают. А господином каждый может себя назвать, тогда как Дрогман всего лишь искаженная Драгуман, то есть Гид. Абдулла показал нам такие чудеса, о которых прежде мы только читали и мечтали. Старый Каир, волшебная книга грез, с лабиринтами узких улочек, благоухающих таинственными ароматами, с причудливыми балконами и эркерами, почти сходящимися над булыжной мостовой. С неуправляемыми потоками машин, со странными воплями, щелкающими бичами, скрипящими телегами, звонкими монетами и кричащими ослами, с калейдоскопом ярких балахонов, с чедрами, тюрбанами и фесками, с разносчиками воды и дервишами, собаками и кошками — предсказателями и бродобреями, а над всем этим заунывные причитания скорчившихся в нишах слепых попрошаек и печальные речитативы моэдзинов на минаретах, изящно вычерченных на фоне неизменно голубого неба. Крытые и более спокойные базары оказались не менее привлекательными. Пряности, духи, благовония, ковры, шелка, медная утварь. Старый Махмуд Сулейман сидит, скрестив ноги среди своих ароматных бутылок, а болтливые юнцы толкут горчичные зерна в коринфской капители старой колонны, вероятно, римской, привезенной из соседнего Гелиополя, где Август когда-то держал один из трех своих египетских легионов. Древность начинает смешиваться с экзотикой. А еще мечети и музеи. Мы осмотрели их все и постарались сохранить веселое настроение, несмотря на темные чары фараонова Египта, представленного в бесценных музейных сокровищах. Большего мы не желали, и потому предались осмотру средневековой роскоши сарацинских халифов, чьи великолепные надгробия и мечети составляют сверкающий сказочный некрополь на краю Аравийской пустыни. Наконец Абдулла повел нас по улице Мохаммеда Али к старинной мечети султана Хасана и к башням баба Алязаб за которыми круто вверх идет между каменными стенами дорога к могучей крепости, построенной самим Саладином из камней разрушенных пирамид. Солнце садилось, когда мы забрались на вершину, обошли кругом современную мечеть Мохаммеда Али и, стоя у парапета, с головокружительной высоты посмотрели на таинственный Каир, на сверкающий золотом резных куполов таинственный Каир с его бесчисленными минаретами и огненными садами. Вдали поднимался над городом огромный романский купол нового музея, а еще дальше, на другой стороне загадочной желтой реки Нил, которую египтяне считают матерью времен и царских династий, затаились грозные пески львийской пустыни, катящиеся волнами, меняющие цвет, страшные своими тайнами. Красное солнце опустилось совсем низко, уступая место безжалостному холоду египетской ночи. И когда оно встало на краю земли, подобно Раху, Ракти, или солнцу горизонта, древнему богу Гелиополя, мы увидели на фоне медного всепожирающего огня черные линии пирамид Гизы, палеологических гробниц, которым было много тысяч лет, когда тут Ан-Хамон поднялся на золотой трон в далеких Фивах. Тогда мы поняли, что с нас хватит сарацинского Каира, И мы должны познать более давние тайны настоящего Египта, Черного Кема, богов Ра и Амона, Исиды и Осириса. Наутро мы посетили пирамиды. На Виктории пересекли остров Гизиру, на котором растут могучие либахи. По небольшому английскому мосту перебрались на западный берег. Мы ехали вдоль берега между двумя рядами могучих Лебахий. мимо просторного зоологического сада в сторону Гизы, которая с тех пор соединена с Каиром новым мостом. Потом мы повернули и поехали по Шария-эль-Харам, пересекли район неподвижных, словно стеклянных каналов и нищих деревушек, пока впереди не показалась цель нашего путешествия, проступая сквозь утренний туман и в перевернутом виде отражаясь в придорожных лужах. «На нас взирают сорок веков», — говорил тут Наполеон своим солдатам. Дорога круто шла вверх, пока мы не добрались до места пересадки между троллейбусной станцией и отелем Менахаус. У Абдулы, в мгновение ока купившего нам билеты на осмотр пирамид, по-видимому, были свои отношения с крикливыми и грубыми бедуинами, которые жили в нищей деревушке неподалеку и приставали ко всем путешественникам без разбору. Ибо он без особых хлопот удерживал их на расстоянии и даже раздобыл для нас пару великолепных верблюдов и осла для себя, да еще задорого нанял несколько мужчин и юношей приглядывать за ними, но они оказались для нас малополезными. Расстояние, которое нам предстояло преодолеть, было столь невелико, что мы могли бы обойтись и без верблюдов, однако мы, без сожаления, прибавили к нашим познаниям еще этот довольно неудобный способ передвижения по пустыне. Пирамиды стоят на высоком каменном плато рядом с самым северным из царских и аристократических погребений, построенных в окрестностях ныне несуществующего Мемфиса, который располагался на том же берегу Нила, что и Гиза, но немного южнее. и процветал между 3400 и 2000 годами до Рождества Христова. Самая большая пирамида, которая ближе всего к новой дороге, была построена фараоном Хеопсом, или Хуфу, около 2800 года до Рождества Христова. Она поднимается на высоту более чем 450 футов. В одном ряду с ней, но дальше на юго-запад, Находится вторая пирамида, построенная следующим поколением по приказу фараона Хафры. И хотя она немного меньше, но кажется больше, потому что стоит на более высоком месте. И дальше в этом же ряду стоит третья пирамида, которая намного меньше первых двух. Пирамида фараона Микерина, построенная около 2700 года до Рождества Христова. У края плато и к востоку от второй пирамиды находится, возможно, с измененным лицом, которому пытались придать сходство с его царственным реставратором Хафрой, чудовищный сфинкс, немой, злобный, таящий в себе знания тысячелетий. Здесь же есть более мелкие пирамиды и руины более мелких пирамид. и повсюду на плато находятся захоронения представителей нецарственных фамилий. Они изначально были помечены мостабами, каменными скамейками, поставленными над глубокими захоронениями, как на других мемфисских кладбищах, представленных над гробием Пернеба в музее Метрополитен в Нью-Йорке. В Гизе же все видимые сооружения были уничтожены временем и мародерами, и только шахты, засыпанные песком или расчищенные археологами, указывают на их место пребывания. Рядом с каждым захоронением находилась молельня, в которую священнослужители или родственники приносили еду и в которой молились Ка, или жизненной силе усопшего. В небольших захоронениях молельни располагались в каменных мастобах или надстройках. Но молельни пирамид, в которых покоились фараоны, сооружались отдельно, каждая к востоку от своей пирамиды. И все они соединялись дорожками с довольно массивной входной молельней или пропилеями на краю каменного плато. Молельня, что ведет ко второй пирамиде, почти погребенная под неугомонными песками, неожиданно разверзает свои недра к юго-востоку от сфинкса. Традиционно ее называют храмом Сфинкса, и, возможно, в этом есть смысл, если Сфинкс представляет строителя второй пирамиды Хафру. О Сфинксе, который был до Хафры, сохранились малоприятные легенды. Но каковы бы ни были его черты, фараон заменил их собственными, чтобы люди могли смотреть на Колосса без страха. «Диоритовая статуя Хафры, которая нынче хранится в Каирском музее, была найдена в Большом храме при входе, и перед этой статуей я стоял в благоговейном трепете». Не знаю, все ли теперь перенесено в музей, но в 1910 году многое еще оставалось в подземелье, и вход, как правило, надежно перекрывался на ночь. Раскопками занимались немцы – Так что, возможно, война помешала им закончить работу. Многое бы я отдал, если учесть мой собственный опыт и разговоры бедуинов, мало кому известные в Каире, чтобы узнать, что стало с одним из колодцев в поперечной галереи, где были найдены статуи фараонов в довольно странном соседстве со статуями бабуинов. Дорога, по которой мы ехали на наших верблюдах в то утро, резко поворачивала на юг, а потом на восток, минуя оставшееся слева деревянное здание полицейского участка, почту, аптеку и магазины. И мы оказались у подножия Великой пирамиды лицом к лицу с пустыней. Мы ехали мимо этого жилища циклопа, огибая его с восточной стороны. А впереди лежала долина небольших пирамид, за которыми на востоке сверкал вечный Нил, а на западе золотилась вечная пустыня. Три главные пирамиды были совсем близко, и у самой большой из-за полного отсутствия внешней облицовки обнажились каменные блоки, но у двух других облицовка кое-где сохранилась, и можно было представить, какими гладкими они были в свое время. Потом мы спустились к сфинксу и молча сидели, завороженные страшными невидящими глазами. На широкой каменной груди мы с трудом различили знак Ра Хорахти, за изображение которого сфинкса принимали во времена ушедшей династии. И хотя песок покрывал площадку между огромных лап, мы вспомнили, что Тутмос IV начертал на ней – и что привиделось ему, когда он еще был принцем. Тогда улыбка сфинкса немного смутила нас и заставила вспомнить легенды о подземных переходах под чудовищным существом, которые вели все дальше и дальше, в такие глубины земли, о которых никто и помыслить не смел, и которые хранили тайны более древние, чем открываемый археологами династический Египет. и связанные с богами, у которых были головы животных в древнем пантеоне Нила. И тогда я задал себе праздный вопрос, зловещее значение которого стало ясно мне лишь много часов спустя. Мы шли по дороге к засыпанному песком храму Сфинкса. который стоял в пятидесяти ярдах к юго-востоку и о котором я уже упомянул, назвав его великими воротами к молельне второй пирамиды на плато. Большая его часть все еще была засыпана, и хотя мы спешились и по современной дороге прошли в алебастровый коридор и холл с колоннами, я чувствовал, что Абдулла и немецкий смотритель показывают нам не все». Потом мы совершили обычную прогулку по плато, осмотрели вторую пирамиду и живописные развалины ее погребального храма чуть к востоку, и третью пирамиду с ее храмом и миниатюрными пирамидами дальше к югу. Осмотрели также каменные погребения с усыпальницами 4-й и 5-й династий. а также со знаменитой гробницей Кэмпбелла, зияющей черным провалом в 53 фута до страшного саркофага на дне, который один из наших погонщиков, спустившись на головокружительную глубину на веревке, очистил от песка. От великой пирамиды до нас донеслись крики. Это бедуины осадили группу туристов, предлагая им проверить, с какой скоростью можно подняться и спуститься с пирамиды. Рекорд составлял семь минут, однако многие сильные шейхи и сыновья шейхов уверяли, будто им хватит и пяти минут, если они получат для стимула бакшиш. Они ничего не получили, зато мы позволили Абдуле сопроводить нас на вершину пирамиды, откуда открывался ни с чем не сравнимый великолепный вид на сверкающий Каир на фоне неприступных золотисто-фиолетовых гор и на все пирамиды Мемфиса от Абу-Руаш на севере до Дашур на юге. Ясно и заманчиво вырисовывалась на фоне песков ступенчатая пирамида Сахры, которая является переходной от низкой мастобы к настоящей пирамиде. Возле этого памятника переходной эпохи было найдено знаменитое захоронение Пернеба. Более чем в четырех сотнях миль к северу от Фиванской горной долины, где спит Тут-Анх-Амон. И вновь я будто онемел, охваченный благоговейным трепетом. Картина подобной древности, да еще тайны, которые хранил каждый из этих почтенных памятников, наполняли меня таким благоговейным ощущением бесконечности, которого я никогда не испытывал. Уставшие после восхождения и измученные докучливыми бедуинами, поведение которых переходило все границы приличий, мы решили не ходить внутрь пирамид, хотя видели, как некоторые особо любопытные туристы готовились ползти по коридорам великой пирамиды Хеопса. Отпустив местных погонщиков, Предварительно щедро заплатив им за услуги, мы с Абдулой, припекаемые после полуденным солнцем, отправились обратно в Каир, жалея и не жалея об упущенной возможности. О нижних коридорах пирамид, естественно отсутствующих в путеводителях, шепотом рассказывали самые невероятные истории, потому что их торопливо перекрывали и запечатывали. те самые неразговорчивые археологи, которые отыскивали их и обследовали. Вне всяких сомнений, слухи чаще всего были беспочвенными, но забавно заметить, что туристам упорно отказывали в ночном посещении пирамид или в посещении самых дальних коридоров Великой Пирамиды. Возможно, власти боялись психологического шока, ведь оказавшийся внизу человек – вполне мог ощутить себя навечно погребенным под каменной громадой, так как его соединял с наземной жизнью лишь узкий лаз, в котором он мог только ползти, и который в любую минуту мог быть завален по воле случая или злого умысла. Все это показалось нам настолько таинственным и искусительным, что мы решили при первой же возможности еще раз побывать на плато. И эта возможность... представилась гораздо раньше, чем я ожидал. Вечером мои спутники почувствовали себя утомленными напряженной дневной программой, и я один отправился с Абдулой прогуляться по живописному арабскому кварталу. Днем я его уже видел, но мне хотелось посмотреть на улочки и базары в сумерки, когда глубокие тени и мягкий закатный свет должны подчеркивать их великолепие и фантастическую нереальность. толпы местных жителей редели на глазах. Но на улицах все еще было шумно и людно, когда мы наткнулись на подгулявших бедуинов Сукенна-Хасине, что значит «рынок медников». Их заводила наглый малый с тяжелыми чертами лица и в лихо заломленной феске, заметил нас и, по-видимому, узнал, не проявив при этом никакой радости, моего опытного, но наверняка высокомерного и насмешливого гида. Я подумал, что, возможно, ему не по нраву забавная копия полуулыбки сфинкса, которую я сам воспринимал не без раздражения, или глухой, словно за могильный голос Абдулы. Как бы то ни было, обмен поношениями в адрес предков не затихал, и вскоре Али Азиз, которого, как я услышал в потоке ругательств, звали именно так, стал дергать Абдулу за одежду». Абдулла ответил ему тем же, и в конце концов это переросло в настоящую потасовку, в которой оба успели потерять свои священные головные уборы и дошли бы неизвестно до чего, если бы я не вмешался и не развел их силой. Поначалу мое вмешательство было воспринято с неудовольствием обеими сторонами, однако мне удалось добиться перемирия». Оба противника угрюмо приводили себя в порядок, стараясь держать свою ярость, и, приняв высокомерный вид, что было неожиданно и впечатляюще, заключили забавный договор чести, который, как я скоро узнал, принадлежит к самым древним обычаям в Каире. Они договорились уладить свои разногласия кулачным боем на вершине Великой Пирамиды, после того, как поблизости не останется ни одного любителя осматривать памятники при лунном свете. Дуэлянты обязались привести с собой секундантов, и поединок, который был назначен на полночь, должен был состоять из нескольких раундов цивилизованного боя. Все эти приготовления вызвали у меня живейший интерес – «Бой обещал быть зрелищем увлекательным и неповторимым. Ведь даже мысль о древней громаде, возвышающейся на доисторическом плато Гизы и освещенной бледной луной, волновала мое воображение. Моя просьба пришлась Абдуле по душе, и он немедленно принял меня в свою компанию, так что остаток вечера я сопровождал его по разным притонам в самых недоступных для закона районах города». В основном к северо-востоку от Эсбекии, где он по одному подбирал себе банду головорезов для фона и поддержки. Сразу после девяти мы, усевшись на ослов, которые носили царственные египетские имена или имена именитых туристов, Рамзес, Марк Твен, Джипи Морган и Миннихаха отправились по лабиринту арабских и европейских улиц, пересекли по мосту с бронзовыми львами грязный и утыканный мачтами Нил и в философской задумчивости поехали под Лебахиями в направлении Гизы. Миновало немногим более двух часов, когда мы, заканчивая наш путь, разминулись с последними покидавшими плато туристами и помахали последнему трамваю, после чего остались наедине с ночью, прошлым и призрачной луной. В конце дороги мы увидели огромные пирамиды, таившие в себе смутную угрозу древних времен, которую я не почувствовал в дневное время. Даже самая маленькая из них несла в себе тот же ужас, ведь именно в ней заживо похоронили царицу Нетокрис из шестой династии. Ту самую коварную царицу Нетокрис. которая однажды пригласила всех своих врагов на пир в храм рядом с Нилом и утопила их, открыв шлюзы. Я вспомнил, как арабы шептались о Нитакрис и держались подальше от Третьей пирамиды при определенных фазах Луны. Наверное, о ней думал Томас Мур, когда сочинял строки для мемфисских лодочников. «Прячется в подземном царстве нимфа». Там, где золото и тайны скрыты, вечная хозяйка пирамиды. Мы приехали довольно рано, но Али-Азиз со своими дружками нас опередил. Мы увидели их ослов, чьи контуры ясно вырисовывались на фоне пустынного в Кафрел-Харам. К этой арабской деревушке направились и мы, вместо того, чтобы следовать обычной дорогой к Менахаус. где нас могли заметить и задержать полицейские. Здесь грязные бедуины держат верблюдов и ослов в каменных гробницах придворных хафры. И отсюда мы пошли через пески к Великой Пирамиде, по стертым ступеням которой арабы взбирались без труда. Мне же Абдулла Раис предложил помощь, но я от нее отказался за ненадобностью». Многим путешественникам известно, что первоначальной вершины пирамиды уже давно нет, и наверху ровная площадка примерно в 12 квадратных ярдов. Мы расположились на этом мрачном пространстве, и через пару мгновений луна пустыни насмешливо взирала на поединок, который, если не читать выкриков болельщиков, вполне можно было бы увидеть в каком-нибудь второразрядном атлетическом клубе Америки. Здесь тоже хватало запрещенных приемов, и каждый удар, обманный маневр или защитный прием моему не совсем профессиональному глазу говорили о неразборчивости в средствах обоих противников. Впрочем, бой скоро закончился, и, несмотря на мое неприятие методов ведения боя, я почувствовал хозяйскую гордость, когда победителем был объявлен Абдулла». Примирение совершилось на редкость быстро, и за пением и возлияниями я даже усомнился в реальности ссоры. Странно, но мне показалось, будто не бывшие противники, а я оказался в центре внимания. И, напрягая свои скромные познания в арабском, я догадался, что они обсуждают мои профессиональные представления и мое умение освобождаться из любых пут и помещений. Причем делают это не только с поразившим меня знанием, но и с вполне определенными неприязнью и скептицизмом. Постепенно я задумался о том, что старинное колдовство Египта не исчезло без следа. Но разрозненные фрагменты этого тайного знания, не говоря уж о культовых служениях, сохранились как суеверие среди филахов. И до такой степени, что сила заезжего хахви, или колдуна, Вызывает у них сомнение и ревность. Мне вновь пришло на ум, как сильно мой глухоголосый гид Абдула напоминает древнего египетского священнослужителя, или фараона, или сфинкса. И я вздрогнул. Неожиданно случилось такое, что мгновенно подтвердило правильность моих ощущений и заставило меня проклясть мою доверчивость – с которой я отнесся к событиям, оказавшимся всего лишь зловещей инсценировкой. Без предварительных согласований, но, несомненно, по незамеченному мной знаку Абдулы, все бедуины сразу набросились на меня, а так как у них при себе оказались крепкие веревки, то в мгновение ока я был связан так, как мне еще не приходилось быть связанным ни на сцене, ни вне ее». Поначалу я сопротивлялся, но вскоре перестал, потому что один человек не в состоянии справиться с бандой из двадцати здоровых дикарей. Связав мне за спиной руки, арабы согнули мне колени, сколько было можно, и притянули лодыжки к запястьям, скрепив их неподдающимися узлами. В рот мне сунули кляп, глаза завязали непроницаемой повязкой. Потом, когда они подняли меня на плечи и понесли вниз, я услыхал язвительные насмешки моего бывшего гида Абдуллы, который довольно посмеивался надо мной своим глухим голосом и уверял, что я скоро смогу проверить свое колдовское могущество. И это быстро собьет с меня спесь, приобретенную мной во время триумфальных побед в Америке и Европе. Египет. Напомнил он мне «Очень древняя страна, и в ней много тайн, непонятных сегодняшним знатокам, чьи попытки поймать меня в ловушку обычно проваливались. Не могу сказать, куда и сколько времени меня несли, потому что обстоятельства складывались против меня. Знаю, только расстояние было незначительным, поскольку мои мучители ни разу не ускорили шаг». и я совсем недолго был на весу. Именно это обстоятельство заставляет меня содрогаться, стоит мне вспомнить о Гизе и о Плато. И неудивительно, ведь туристские тропинки проходят совсем близко к тому, что было там тогда и наверняка есть теперь. Это зловещая ненормальность, о которой я говорю, не сразу пришла мне в голову, когда они положили меня как ни странно, не на камни, а на песок, то обвязали мне грудь веревкой и протащили несколько футов к яме, в которую меня бросили. Довольно долго я бился о выступы в стенах узкого колодца и поначалу принял его за одну из бесчисленных погребальных шахт на плато, пока не лишился всякого представления о какой бы то ни было реальности». Мой страх усиливался с каждым мгновением. Я не мог поверить, что падение сквозь камни может быть таким долгим, будто эти камни захватили чуть ли не полпланеты. А сплетенная руками смертного веревка такой длинной, что может достать до несуществующих адских глубин, и мне было легче усомниться в собственном здравом смысле, чем принять невозможное. Даже теперь я ни в чем не уверен, ибо знаю, как обманчиво бывает ощущение времени, если находишься в непривычных условиях. Однако я абсолютно уверен, что до тех пор сохранял ясность мысли и, по крайней мере, не позволял своему воображению отягчать реальность. Единственное, что могло быть, это своего рода мозговое отклонение, которому далеко до настоящей галлюцинации. Однако сознание я потерял не из-за этого. Моим испытанием суждено было идти по нарастающей. Началом моего нового страха стало явное увеличение скорости падения. Те, кто распоряжался бесконечной веревкой, уже почти не удерживали ее, и я больно бился о выступы сужающихся стен шахты во время своего головокружительного спуска. Одежда моя порвалась — Я чувствовал, как по мне льется кровь, и это ощущение оказалось хуже острой боли. Мой нюх тоже подвергался едва определимой угрозе. Все более усиливающийся запах сырости, как ни странно, не напоминал мне ничего из того, что я знал, зато в нем был пряный намек на аромат благовоний, заключавший в себе как будто элемент издевательства». Потом наступил психический катаклизм. Он был таким ужасным, таким чудовищным, что его невозможно описать словами, ибо он вырос из моей души, и в нем не было никаких подробностей. Нечто вроде экстаза ночных кошмаров или апофеоза дьявольщины. Его внезапность тоже была дьявольской и апокалиптической. «То я стремительно несся вниз», поощрившемуся миллионами зубьев колодцу, то летел на крыльях не нетопыря сквозь бездны преисподней, взмывая вверх и падая вниз на немеренных милях беспредельного пространства, поднимаясь к головокружительным высотам ледяного эфира и ныряя в засасывающие зловонные глубины. Слава Богу! ибо Он милостиво подарил мне забвение от когтистых фурий сознания, которые рвали на части мою душу и, как гарпии, терзали мой дух. Это первое отдохновение, каким бы коротким оно ни было, придало мне сил и здравомыслия для противостояния еще более страшным воплощением космического безумия, которые ждали меня на всем моем пути вниз».